10. Расторговались не быстро но все-таки не привезли обратно почти ничего из товара. Вернулись уже в сумерках. Илья пошел проводить Валю, из-за упорной скромности она опять не разрешила подвести себя к дому. «Не надо, дед Саш, пожалуйста, я сама. Не надо, это больше не попрошусь». Илье показалось, что она хочет остаться с ним наедине, поэтому поддержал. «Мы пройдемся». Валя резко как-то вздрогнув глянула на него – то ли непривычное словцо «пройдемся» удивило, то ли другое заставило вздрогнуть. Почти насильно Илья забрал у нее ведро с платочком на дне. «Пошли!» Вчера с двумя полными отпустил, усмехнулся, а сегодня, извини, как-то осекся, решаясь, стоит или не стоит признаваться. Как-то хреново на душе все эти дни». Сказала замолк и Валя не отозвалась, как сделали бы девяносто девять из ста девушек вопросом «Почему?». Молча шла рядом, отклоняла голову от нависающей над переулком крапивы, ждала, видимо, что он скажет дальше, и Илья искал дальнейшие слова, и все они были не теми, какими-то слишком простыми, неточными, заболтанными». Их наверняка говорили тоже 99 из 100, и ему не становиться сотым, ведь это его жизнь, и слова должны быть только его, а не общие. Но новые слова не приходили в голову, не придумывались, язык ворочался во рту тяжелой широкой лопатой. А надо было говорить, раз уж начал. Ты вот учиться дальше не хочешь и уезжать. Получается, здесь навсегда готово. И как мне? Бросать? Вернуться я хочу теперь. Он покосился на Валю, а она как-то странно на него. Может, испуганно, а может, с надеждой. Ты хочешь, чтоб бросил? Нет! Она почти вскрикнула. Значит, не надежда. И Илья задал этот дурацкий вопрос, который только что ждал от нее. Почему? Да как же два года проучился? Как бросить? Ну, бросают же. Валя сдвинула брови, на лбу появились полоски морщин, тоже искала слова. «Но, а, а родители? Это ведь убьет их просто? Столько сил?» «Не надо. Не надо», — повторил Илья, почувствовал, что стал злиться. «Не на Валю, скорее, а на то, что она сказала ему то же, о чем он сам все последнее время думал. «Но ведь это моя жизнь, и мне решать». Если я ошибся и теперь вижу, то как ни в чем-то не ошибся? Все правильно. Хм, что правильно? Валя не ответила. Ему стало стыдно за этот вопрос. Какой-то немужской, что ли? Извини. Да, я понимаю, для них это ударом будет. А они изо всех сил. Ради меня. Но еще три года. Три года вот так по этим золотым долинам. Из последних сил. А потом попытался вглядеться в ту тьму, что стояла за розовой картинкой, где ему вручают диплом, и отшатнулся. Тьма была непроглядная. Нет, про потом не надо. Хотя бы три года. Я там, ты здесь, каждое лето такой. Сил нет ни с кем встретиться, поговорить. С тобой вот... Я тебя не игнорю. Каждое утро собираюсь, а вечером с ног валюсь. Зимой лес валит за гроши. «Да не в этом, блин, дело. Не в этом. А в чем?» Спросила внутри, не с ухмылкой, ни с иронией, а, кажется, с болью, желанием понять и после этого попытаться ответить, в чем дело. Они уже почти пришли. Илья не хотел расставаться с Валей, вернее, хотел договорить. Остановился, и она остановилась. «Что вообще меня там ждет, а?» Снова не те слова. Не ждет никто, никого не ждет. Бери и отвоевывай. Все отвоевывают свое место. A place in the sun. А я не хочу, Валь, честно. И экзамены сдавать зачеты, все эти толку. Он узнал весной, кто в прошлом году закончил, никто не работает. Ну, по диплому. Двое ребят в экспедицию уехали, и все. не может, и правильно, практика, но... Но все равно. А остальные... Углубляться в это «но» было сейчас лишним. Стальные или в поиске, блин, или доставщиками. Самая востребованная работа — жратву доставлять. Нам постоянно парят. Выпускники работают в «Газпроме», «Роснефти». Ну да, работают один из ста. Переизбыток. Я был на защитах, там такие... Прямо ученые были готовые. Если они не смогли, то я уж куда... И только стоило замолчать, снова появился этот голос внутри, и теперь усмехался, хмыкал, поплакался. Будешь ждать, что она скажет «А ты сможешь!» Валя молчала. В ее глазах нет скуки, досады, но и сочувствия тоже нет. И до пощипывания в пальцах потянуло ее обидеть. «Взять и обидеть, чтобы растормошить, оживить!» «Ладно, пошли», — сказал резко, почти грубо, и первым двинулся к калитке. Валя, слышал, держалась за спиной. Раздражающе резко и одновременно приятно пахла мелкая травка, которая растет обычно на малоезженных дорогах во дворах. Днем ее не слышно, а вот на закате просыпается. Как ее называют? Он знал много названий трав, но все это были огородные сорняки. Она на огороде не встречалась, вроде как и называть ее нет надобности». «Если что, завтра поедешь?» — спросил. В машине договорились предварительно, как силы будут, и вопрос его был ненужный, пустой, заданный, чтобы не расходиться, молчком. «Не знаю. Отпустят, поеду. Может, дела какие?» «Ясно. Ну ладно, иди родителей порадуй. Почти полторы тысячи ведь получилось». «Угу». Илья прижался своими губами к ее губам. Она не сопротивлялась, но и в этот раз не отозвалась. Поцелуй получился сухой, пресный. Долго не мог уснуть. Может, от того, что завтра решили никуда не ехать, и потому не надо было рано вставать. Может, не так устал сегодня физически. Весь день проторчал за прилавком, на обратном пути дремал. Дремал. то лежал на узкой железной кровати с похрустывающей при каждом движении сеткой, то ходил по комнате, оглядывал вещи, то, выключив свет, смотрел в окно в черноту. После города даже в полнолуние ночи кажутся темными, а сейчас луна была молодой, узенькой, зато звезд бесчетно. Они горели, не мерцая, круглыми белыми точками. Было совершенно тихо, И в то же время неспокойно, нудно. или я несколько раз в жизни пробовал курить, и ему не нравилось. А вот сейчас, казалось, покурил бы с удовольствием. Чего-то хотелось. Может, выпить? А, вот так и спиваются хорошие мальчики. Читают правильные книжки, смотрят научно-популярные фильмы, копаются в Википедии, открывая для себя мир с тысячами важных событий давнего и недавнего прошлого. слушают по интернету лекции, запоминают термины, а потом попадают во взрослую жизнь, нагруженные кучей знаний, но без реального опыта, голые по существу, нищие, одинокие, начинают думать, недоумевать, сомневаться, отчаиваться. Голова разбухает, мозги воспаляются, и возникает необходимость погасить это воспаление, и идут заводкой. Или покупают траву или колеса. И дед и папа рассказывали, что до конца восьмидесятых в их поселке частенько происходили драки. Крошечный Кабультогорск был поделен на три части между компаниями парней. Это не были хулиганы, тем более бандиты. Нормальные ребята днем учились в школе или работали, а вечером сбивались в стаи и охраняли свои районы. Центр, коттеджи, где жили погудины, панельки, четырехэтажные дома и деревяшки, самострой и бараки для первых поселенцев. И не дай бог было в сумерках попасться на чужой территории такой стаи. До серьезных избиений, кажется, не доходило, но поддавали обязательно. Побитый часто бежал к своим, завязывались драки стенка на стенку, взрослые особо и не вмешивались, воспринимали как явление природы. Если парень и девушка из разных районов начинали дружить, то обязательно получалось подобное Ромео и Джульетте. Хотя днем все было нормально. Подравшиеся накануне приходили в школу, садились за одну парту, без злобы смотрели друг на друга подбитыми глазами, обсуждали подробности, влюбленные гуляли где хотели, но вот солнце садилось, и наступал этакий комендантский час — Бандитские девяностые, как ни странно, уничтожили эту традицию. Заводилы превратились в настоящих бандитов, куда-то поразъехались, и почти все исчезли, сгинули. Илья рос, когда в поселке было спокойно, но это было спокойствие кладбища. Жизнь не пульсировала, не звала что-нибудь такое вытворять, доказывать. Подобные войны между районами он читал были раньше повсюду. Дрались в городах, дрались в деревнях или деревне на деревню. Может быть, это было необходимо, чтобы вырастить крепких, смелых, настоящих мужчин? Дед был крепким, и папа рядом с ним выглядел как подросток. Когда дед умер, папа стал крепче, но уже не таким, каким был дед. А Илья? Ну вот ему двадцать лет. Два года он большую часть времени живет отдельно от родителей, но по-настоящему от них не отлепился. Ждет помощи. Всегда держит в голове, что может к ним вернуться. При необходимости. Да, это все-таки детскость. Мысли бросить универ. Или нет, такие разговоры. Илья стало стыдно перед Валей. Надо сказать ей, что это фигня, что просто от усталости наговорил. Если уж бросать, то без разговоров, без нытья. Взять и бросить. Взять и вернуться сюда. И жить. Как взрослый. Недавно он послушал в интернете лекцию одного психолога про сепарацию от родителей. В лекции было все ясно и понятно, а главное правильно, здраво. «После восемнадцати лет, — говорил психолог, — необходимо отпочковаться, не теряя при этом связи с семьей, начать жить независимо». Там было про эмоциональную независимость, ценностную, функциональную, материальную. «Три первые у Ильи вроде бы есть». Или вполне могут быть, а вот с четвёртой... Четвёртой нет и не предвидится. Часто слышал такое «я в твои годы учился и работал». Не ему это говорили, но всё равно. Он пытался и учиться, и работать. Не получалось. Не хватало сил и энергии. Да и денег такая полуработа почти не приносила. Копейки, на которые даже не прокормишься... И ни у кого из знакомых Ильи тоже не получалось. Всем помогали родители. Не помогали даже, содержали. Бюджетники получали стипендию, две с небольшим тысячи. Из них за место в общаге платят 250, за льготный проездной 500. Что там остается? И дошиком не прокормишься. но надо, надо взять и отделиться, отсепарироваться. и не серьезно. «Надо найти вариант. Найти какой-нибудь вариант. Наверное, ночь так действовала. Сейчас казалось, что этот вариант где-то близко. Он почти нащупал его. Сейчас вытянет, как билет, с легкими вопросами. Ходил по комнате, включал свет, выключал, ложился, вставал». Голова всё сильнее пухла, мозг он физически чувствовал шевелиться, гудит и потрескивает, как компьютер при перезагрузке. Оглядывал комнату, в которой вырос. Полка, где всё ещё стояли те книги, что любил читать ребёнком и подростком. «Остров сокровищ», «Сорок изыскателей», «Пятнадцатилетний капитан», «Пик». «Пик» про паренька по имени Пик, который вместе с отцом восходит на «Иверест». Хорошая книга. Или я прочитал ее в десятом классе почти взрослым, но... Взрослым. Поморщился. Какой он взрослый. Не взрослый никакой. Надо убрать книги, освободить место. И снять постеры со стен. В холодное время здесь живет бабушка, и мало приятного смотреть на Федука Уэста, Оксимирона. И сам он давно их не слушает. Вообще почти ничего не слушает. И папа тоже. В машине надо просить, чтобы включил радио или чудом не сломавшийся магнитофончик. А в шкафу у Ильи стоит коробка с папиными кассетами и дисками. Многие песни оттуда он помнит лучше, чем рэп. Может, потому что слушал и в детстве. Поднялся, открыл шкаф, выдвинул коробку. Слева стопочка пластинок в конвертах с истертыми и местами порванными краями. Справа — стопки кассет и CD. Сиди. Пластиковые футляры, мутные, липковатые от старости. Стал перебирать кассеты. Одни были со студийным оформлением, на других от руки указано, что за альбом группа. Кино, группа крови, Алиса, блокада, аквариум, день серебра, Калинов мост, выворотень, звуки ему простые вещи. Илья открыл футлярчик простых вещей, раздался хруст, створки будто приросли одна к другой, и потом скрип... как дверь в заброшенном доме. Кассета выпала на ладонь. Внутри футляра под кассетника вспомнилось слово. На бумажке папиным почерком был перечень песен. Первая серый голубь. И она сразу зазвучала в голове. Я ем на помойках, я пью из луж. Дождь меня мочит, дождь меня как душ. И солнце. Едут машины и давят меня, Но вместо асфальта мне снится земля. И солнце. Папа часто напевал эту песню. Занимался делами по хозяйству и гудел. «Я самый плохой, я хуже тебя, зато я умею летать». Мама улыбалась, слыша этот гудёж, а бабушка злилась. И вообще, когда папа включал свою музыку, требовалось сделать тише, по крайней мере, гадость какая. Когда-нибудь сожгу это всё. Папа несколько раз рассказывал, как в пятнадцать лет гонял на концерт группы «Зоопарк». Узнал случайно, тогда интернета и в помине не было, отвернувшегося из поездки одноклассника Лёхи, что в столице соседней республики будет выступать зоопарк, а это почти 500 километров от Кабальтогорска. Стал просить родителей, чтобы отпустили, дали денег на билеты. Родители не разрешили, хотя были каникулы. бабушка скорее всего, дед то был добрей И папа убежал. Взял скопленные рубли и поехал. «На попутках», — говорил как-то мечтательно. «Илья уточнял это автостопом». «Да, мы тогда этого слова не знали. На попутках. Один раз вот так вот сорвался, получил, конечно, по мозгам, но...» Папа вздыхал, ясно становилось, что эта поездка наверняка лучшая что случилось в его жизни. «Концерт в драмтеатре назначили. Большой театр. На билеты нам с Лехой Бахаревым тика в тику хватило». Нигде ночевать потом, ничто есть, никак обратно, даже думать не хотелось. Зал полный, но много пожилых, взрослых. Мало кто знал, что это за группа такая, думали, вроде Юрия Антонова. Пришли вечер культурно провести. А тут на сцену уходит человек и говорит, «Пока ребята готовятся, расскажу о нашем коллективе, о музыкальных новостях Ленинграда». И, представишь, достаёт сигарету и закуривает. Тогда с курением ещё не так строго было, но всё равно, чтобы взять и в театре, закурить... Не в спектакле, а просто так. И тут кто-то из первых рядов «Дайте мне!» И через пять минут ползала, дымит. Потом вышли музыканты и дали «Буги-вуги». Я эту песню слышал уже, ее даже по телевизору крутили. И группа «Секрет» пела. Очень популярная была. «Мы любим буги-вуги!» Потом у музыкантов что-то сломалось, и майк стал петь один под гитару. Вот это были песни. Наждаком по сердцу. «Как хочется быть кем-то!» Миллионером, рок-звездой, Святым, пророком, сумасшедшим Или хотя бы самим собой. Самим собой. Это сложно. Если бы не сломалось, наверняка бы не спел. Продолжали бы быстро гнать. А потом, когда наладили, Майк говорит, «Сейчас мы проведем эксперимент, И под песню «Пригородный блюз» Из пола прям фонтаны огня. Ну, это пиротехника, фаер-шоу». Я никогда на нормальных концертах не был не видел нигде, видеосалон у нас позже открылся. И тут такое, просто фантастика какая-то. Минут сорок они отыграли, ну так, без пауз почти, без этих разговоров между собой, со зрителями. Поток энергии сплошной. Да, получил я потом от мамы, да и отец. Не одобрил, но не жалею, что съездил». А потом в городе пластинку купил. «Белая полоса». Песня там есть такая. Отель под названием «Брак». Очень страшная песня. Илья быстро нашел в коробке эту пластинку, подержал в руке. Проигрыватель в комнате стоял на видном месте на этажерке. Но иголка давно была испорчена, новую уже приобрести. Все оказывалось не досуг. Да и где их сейчас продают? Положив диск на стол, Илья вошел в интернет в телефоне, набрал название песни, нажал «Слушать». Спохватился, вставил наушники, не хватало всех перебудить. Резкий, каждый как точка аккорды, а следом голос. Усталый, брезгливый. Здесь бегают дети и мешают спать. Здесь некогда подумать, здесь нечего читать. Здесь, в этом отеле под названием «Брак». Он не слушал эту песню много лет, но оказалось, что помнит наизусть. Даже не стал дослушивать. Она продолжала звучать внутри. «Но порой здесь всё не так уж плохо, о, нет! Когда постираны рубашки и готов обед! И так можно жить много-много лет, о, нет!» Да, страшно. Но почему папа не вспоминал каждый раз? Наверное, не давала покоя очень страшное. Потому что точное. «Проблемы бесспорны, но споры беспроблемны». Здесь всегда молчат, для разговоров нету темы. Папин друг Лёха Бахарев после школы уехал в Питер. Он отлично играл на гитаре, мечтал стать рок-музыкантом. И стал малоизвестным этакой рабочей лошадкой, песчинкой. Рано умер, но хоть отчасти воплотил свою мечту. Реализовал. Или был где-то неподалёку от этой реализации. А папа... подчинился воле родителей и пошел в политех поступил в восемьдесят девятом когда говорят еще было относительно нормально а закончил когда все развалилось их комбинат где он предстал работать раскурочили стал вместе с родителями жить тем что давала земля их золотые долины в девяносто шестом женился в девяносто девятом родился он илья через пять лет настя С мамой они никогда на его памяти не ругались. Кажется, любили друг друга. Но это была такая любовь, тихая, без огня какая-то. Любовь от безысходности, что ли? Илья испугался этой мысли, стал отгонять, закрывать другими мыслями. А перед глазами возникла картинка из позапрошлого лета. Папа сидит на пустом ведре рядом со входом на рынок. Места за прилавками не нашлось — И он решил устроиться здесь, хотя в любой момент могли прийти менты или работники рынка докопаться. Полил дождь, и Илья, возвращавшийся из магазина с крупой сахаром в сумке, увидел папу под зонтиком. Вернее, зонтиком были укрыты товары, ягода, пучки, кисти. А на папу его уже не хватило. Волосы висели сосульками, вода текла по лицу, но папа словно не замечал ее. Смотрел куда-то в одну точку. Бесконечно уныло так смотрел. Или невидящий, как слепой? Что он там видел?